Третья дорожка четвертой кассеты. Этим неведомым людям Джек отдавал все, что было в нем лучшего, не жалея ни времени, ни энергии. Если вещь казалась ему стоящей, он старался пристроить ее в журнал, сбыть какому-нибудь издателю. Если находил ее слабой, напрямик выкладывал автору свое мнение. Нередко искренней критикой он навлекал на себя бурные обвинения. Но зная, что в ответ его почти наверняка станут ругать последними словами, он тем не менее указывал писателям, в чем кроются недостатки и как их можно исправить. Один автор, получивший от него вместе с отвергнутой рукописью резкий отзыв, ответил особенно черной руганью. Оставив себе лишь три часа сна, о котором взывал его утомленный мозг, Джек чуть ли не целую ночь просидел над блистательным и терпеливым письмом на семи страницах, то есть величиной с рассказ, который мог бы принести ему 500 долларов, письмом, где он всячески уговаривал адресата учиться принимать критику так, чтобы она шла на пользу работе. Сердиться он мог на одну лишь категорию писателей, на тех, кому хотелось, чтобы он указал им самую легкую дорожку к успеху. Этим, Джек говорил, человек, который мечтает овладеть мастерством и считает тем не менее, что кто-то другой обязан шлифовать его талант, это человек обреченный, посредственность, вот его удел. Если ты собираешься выполнить задачу с честью, ты должен совершенствоваться сам. Смелей за дело, ломись в дверь, держи нос по ветру, не сдавайся, не хнычь. «Не говори мне или другим, как нравится тебе то, что ты сделал. Не говори, что твои вещи не хуже, чем у других. Делай их во сто крат лучше, и тогда у тебя не будет ни времени, ни охоты сравнивать их с посредственной работой другого». Среди его бумаг хранятся письма чуть ли не всех известных писателей того времени, делившихся с ним своими нуждами, неприятностями, тревогами. Делился и он с ними, сочувствием, любовью, одобрял их, вселял в них твердость, веру в себя, в литературу, в мир, который они собирались постичь. Когда в издательство попадала книга, значительная по своему общественному смыслу, один экземпляр посылали ему. Он добросовестно читал ее, отправлял одобрительную телеграмму, необходимую, чтобы дать книге ход. В деловых отношениях с редакторами и издателями Джек был не менее честен и великодушен. Он всегда любил вести игру на широкую ногу и постоянно огорчался тем, что другая сторона, люди бизнеса, в игре мельчит. Мягок, покладист и деликатен он был лишь до той поры, пока не понимал, что его обманывают или портят его работу, И тогда он обрушивался на обидчика со свирепостью медведя. Начиная с 1910 года, когда вышел в свет роман «Время не ждет», Джек направил Макмиллану пьесу «Кража», сборник очерков о южных морях под названием «Путешествие на Снарке» и четыре томика коротких рассказов. Ни одна из этих вещей не имела большого успеха. Теперь Бред сообщил, что короткие рассказы не расходятся. Рынок заполонили десятки дешевых журналов, поставляющих вполне сносные подражания тем рассказам, которыми прославился Джек. Бред больше не мог посылать ему авансы, составлявшие чаще всего пять и выше. Итак, в 1912 году, после десяти лет успешного сотрудничества, Джек расстался с Бреттом и компанией Макмиллана и подписал контракт с компанией «Век». Century Company. Новое издательство выпустило его серию Смокбелью сборник, рожденная в ночи и повесть Лютый Зверь, но отказалось финансировать три месяца работы над Джоном Ячменное зерно по 1000 долларов в месяц. За три года Джон Ячменное зерно был первым произведением, сулившим автору блестящий успех. И Джек которому не особенно нравились отношения с Веком, выпустил в своих издателей целую очередь огнеметных телеграмм, пытаясь избавиться от контракта и вернуться к Макмилану. Все издатели сходятся в мнении, что вы можете передать ячменное зерно другой компании. Единственное, что в состоянии вам помешать, это надежда на крупные барыши. За горсть серебра вы готовы продать и доброе имя своей компании, и самих себя в придачу. Так вот, будьте добры запомнить, что я-то не хапуга, и что миллионы читателей ячменного зерна в ближайшее время прочтут кое-что и о вас. Грянет гром, и тогда не один день придется вам вымаливать прощение и кланяться перед всем светом. А когда вы станете прахом, отзвуки этой грозы дойдут до тех, кто ныне еще не родился, и вы перевернетесь в гробах. Ну же... Скажите мне, что не променяете звание человека на кличку стяжателя. Я вынес на своем горбу такие адские трудности, какие вам, друзья любезные, и не снились. Набрался такого терпения, о котором вы не имеете никакого понятия. К личному благополучию, к финансовой выгоде я отношусь с беззаботным презрением, едва ли способным уложиться в рамки вашего убогого сознания». Зато стоит мне взглянуть на себя в зеркало, и я всегда доволен тем, что я в нем вижу, не то что вы, господа хорошие. Посмотрю на книжную полку, а на ней выстроились мои книги, те 34, которые уже напечатаны. Во всем этом ряду лишь одна невзрачная книжонка, только что изданный вами «Лютый зверь». Старая история, издатель размером 2 на 4 Берется выпустить работу автора размером 8 на 10. По-прежнему жду ответа на длинную телеграмму от 10 мая 1913 года. За эти дни у вас была возможность насладиться воскресным обедом в кругу семьи, повидать жену и детей, проявить доброту и даже принять человеческий облик. Так решайтесь же, черт побери! Проявите и ко мне доброту и человечность. Отцепитесь от меня! «Вы же знаете, мне нечего принести новому издателю, кроме ячменного зерна, это весь мой актив. Откажитесь же от нескольких долларов прибыли и дайте мне уйти, не содрав с меня все до последней нитки». Век не отозвался. Последняя отчаянная телеграмма. «Гнев — это я могу понять, но дуться, упираться, подобно тупому ослу...» Это так примитивно, что я не понимаю, как люди, считающие себя современными и вполне цивилизованными, могут поступать таким образом. Дело кончилось тем, что Век все-таки не пожелал отказаться от ячменного зерна. «Меня в жизни слишком часто клали на лопатки, чтобы я стал таить обиду или вражду только потому, что меня побили», — написал издателем Джек, сотрудничая с ними на совесть. Тем не менее, по выходе в свет Джона Ячменное Зерно, он вернулся к Макмиллану и больше уже не рискнул ему изменить. Он признался Брету, что и сам-то был не на высоте, пытаясь отделаться от контракта с Веком. Летом 1913 года они с Чармиан поехали в Кармел к Стерлингам и провели у них несколько счастливых недель. Плавали в волнах прибоя, принимали солнечные ванны на песке, Собирали моллюсков-обилонов и лакомились их мясом, Зажаренным на костре, добавляя несчетное множество Новых четверостишей к шуточной поэме о об бабилонах. Как незабавно, лучше других запомнился стишок Стерлинга. Кто любит плов, перепелов, еще бы ужин тонный, А мне бы денежки считать, смакуя обилоны. Перевод В. Станевич и Эл Бродской. Дома на ранчо красоты в прохладные утренние часы он продолжал работать над рядом задуманных крупных романов. Так был написан мятеж на Эльсиноре, который под названием «Морские разбойники» был напечатан выпусками в журнале «Космополит». Та часть книги, в которой развертывается сюжетная линия, сделана отлично. Особенно все, что относится к морю. Недаром Джека стали называть американским Конрадом. Другая часть, где главный герой не действует, а рассуждает, сделана слабо и так портит книгу, что мятеж на Эльсиноре постигла скорая и заслуженная кончина. Во второй половине дня Джек объезжал верхом плодородные поля где под могучими лучами солнца созревал урожай, и завершал день, купаясь с друзьями в бассейне Бойс Спрингс. На обратном пути он заходил в каждый бар выпить рюмочку, послушать новый анекдот, посмеяться. Темнело, когда он подъезжал к дому волка, чтобы побеседовать с форней и рабочими. Дом был почти закончен и стоил ему к августу 1913 года 80 тысяч долларов. Газеты бичевали его немилосердно за то, что, отступив от социалистических принципов, он строит себе замок. Разгневанные социалисты считали, что он их предал. Пайл говорит, что когда Джека начинали попрекать великолепием его дома, он приходил в замешательство. Репортерам же он твердил одно, как бы ни был огромен дом Волка, он не капиталист. Он выстроил его на свои заработки. Когда все называли дом Волка замком, он возражал, говоря, что царственные секвои и красный камень – его собственные. А если дом и похож на дворец Юстиниана или Цезаря, то это счастливая случайность, не стоившая ему ни доллара. И когда Гаррисон Фишер заявил, что это самый красивый дом в Америке, Джек окончательно убедился, что деньги и усилия, затраченные на дом «Волка», окупились. Наконец, 21 августа наступил день уборки. Электрики завершили проводку, кончили работу плотники и водопроводчики. Рабочие форни ходили по дому, подбирая пропитанную скипидаром ветошь, который они протирали деревянные части строения. На другое утро бригада рабочих поможет Джеку и Чармиан переехать в новый дом. В тот вечер Форни до одиннадцати проработал вместе с Джеком в старом доме и потом потащился мимо дома волка к себе. Около двух часов ночи его разбудил фермер-сосед, ворвавшийся с криком «Форни, горит! Дом волка горит!» Когда фор не достиг каньона, весь дом Волка был объят пламенем. Через несколько минут прибежал Джек, запыхавшийся, с развивающимися волосами. На бугре, где он бывал распевал песни и пил вино с рабочими итальянцами, он остановился как вкопанный. Перед ним с ревом бушевал адский огонь. Горели все части дома одновременно. Стояла середина августа, воды не было. Ему ничего не оставалось делать, как стоять с мокрым от слез лицом и глядеть, как рушится еще одна заветная мечта его жизни. Горели все деревянные конструкции, даже подоконники были охвачены странным синеватым пламенем. Вокруг дома кольцом росли секвои, а за ними были сложены штабелем доски, тоже секвойя, приготовленные для отделки спальни Джека. Секвои вокруг дома не загорелись, но доски, лежавшие позади, пылали. В поджоге подозревали многих. В анонимных письмах, приходивших на имя Джека, называли Шепарда, с которым разводилась Элиза. Он в тот самый день поссорился с Джеком. Кто-то видел недалеко от дома волка рабочего, которого Джек вышвырнул с ранчо за то, что тот избил жену. Кое-кто думал, что дом поджег он называли «десятника», человека вспыльчивого и неприятного. Да и кого только не обвиняли. И Форни, и завистников-социалистов, и чем-нибудь обиженных бродяг. По мнению Форни, пожар явился следствием самовоспламенения. Быть может, вспыхнули пропитанные скипидаром тряпки, которыми протирали деревянные части. Да, но тогда непонятно, почему сразу загорелся весь дом. Если бы пожар начался в какой-то одной комнате, каменные стены помешали бы ему распространиться. Все комнаты могли бы загореться одновременно из-за неисправности в электропроводке, если бы был включен ток, но ведь к штабелю за кольцом секвой окружавших дом не шли провода. Джек был убежден, что дом подожгла чья-то рука, если не человека, то судьбы, не желавшей, чтобы он насладился плодами своей работы. Судьбы, считавшие, что социалисту не подобает жить в замке. За эту долгую горькую ночь он заговорил всего два раза. Когда пожар был в самом разгаре, он прошептал, «Лучше потерять дом в огне, чем быть поджигателем». На заре, когда от дома остался лишь наружный каменный каркас, сложенный, чтобы простоять века, он спокойно произнес, «Форни!» «Завтра начнем строить заново». Он так и не выстроил дом волка заново. Что-то в его сердце сгорело в ту ночь и погибло безвозвратно. Глава десятая Четыре дня Джек пролежал в постели на закрытой веранде, выходящей в тропический сад. Его разом одолели все болезни, какие он только испытал, начиная с дней дороги и Клондайка и кончая Кореей и Соломоновыми островами. Уверенный, что поджог совершил кто-то из тех, кого он приютил и пригрел, Джек боролся с чувством жгучего отвращения. Не только опустошительное разорение дома волка сокрушило его, он был подавлен тем, что теряет любовь и доверие к людям, и это угнетало его ежечасно. У него внезапно открылись глаза на многое, чего он прежде не замечал или, заметив, не удостаивал вниманием. Пожар дома Волка представлялся ему символическим. Точно так же погибнет все, что он пытался сделать для социализма и литературы. Он заметно постарел за эти дни. Едва поднявшись с постели, он первым делом поехал на Оша-бане полевой тропой к дому Волка – и долго, пристально, тоскливо глядел на величественный остров из красного камня, простирающий свои обнаженные башни к синему небу Саномы. Отныне остатки пожарища стали называться руины. Джек мог бы объявить себя банкротом, но вместо этого заплатил подрядчикам сполна. Семьдесят тысяч чистого убытка. Время и силы, отданные рассказом о смоке Белью, тоже потрачены даром. Все это снова наводило его на мысль о том, не кроется ли где-то там под пеплом мораль, которую ему надлежит усвоить. Из писем известно, что его долг в то время составлял сто тысяч долларов. Но не эта непомерная сумма удручала его. Нет, тяжелым камнем давила мысль о том, сколько тысяч слов предстоит ему написать, пока он выручит эти деньги. Он опять сказал Форни и Элизе, что отстроит дом Волка заново. Велел Форни убрать мусор с развалин, а Элизе распорядиться, чтобы срубили для просушки новую партию секвой. Но в глубине души он знал, что все напрасно. Дом снова подожгут, только и всего. Когда Космополит из сочувствия к его потере раньше времени выслал ежемесячный чек на 2000 долларов, Джек сделал в тени ветвистого дуба пристройку к загроможденному вещами кабинету и перенес сюда письменные принадлежности, стол столбюро с крышкой на роликах, проволочные корзинки, набитые бумагами и письмами, стальные регистраторы с собранными им материалами, картонные коробки-картотеки с заметками для сотен рассказов. Он вошел в обычную колею. Все было как прежде, и все казалось совсем другим. Объезжая ранчо, он замечал теперь, что рабочие увиливают от дела, стараются содрать с него побольше, а сделать поменьше. Исподваль, пораспросив тут и там, он понял, что они считают ранчо прихотью богача и не принимают его всерьез, как в свое время портовые рабочие не принимали всерьез снарка. Это относилось не только к рабочим. Соскочив однажды с Ошобана около кузницы, Джек оглядел только что подкованную лошадь и увидел, что кузнец спилил копыта сантиметра на полтора, чтобы подкова пришлась в пору. Просмотрев счета и заподозрив, что они чересчур велики, он поехал в город, чтобы справиться у лавочников, в чем дело. Ему сказали, что десятник требовал взятку в 20% с каждого доллара, и им оставалось только прибавлять эту сумму к каждому счету. В 1900 году он писал Анне Струнской, «Я осуждаю недостатки друзей, но разве это означает, что я не должен любить их?» Любовь, терпимость и великодушие – вот три источника, питавшие его натуру. Увы, теперь они все чаще грозили иссякнуть. Как-то раз он попросил своего приятеля Эрнста, жившего в Окленде, купить для него несколько тяжеловозов. За услугу Эрнст взял комиссионные, включил в счет еще и свои расходы, а потом отправил на ранчо двух лошадей ниже установленного веса и пару хворых кляч в придачу. Когда Джек написал, что такие лошади его не устраивают, Эрнст ответил сердитым, обиженным письмом. «Ты ходишь из скулишь, что тебя оскорбили, а каково мне?» писал ему Джек. «Я, видите ли, совсем обнаглел, осмелился сказать, что пара рабочих лошадей весит не 1500 фунтов, как ты говорил, а 1350, и что вторая пара старая дохлятина, пригодная разве что на корм цыплятам. Готово. Ты взорвался, ты кричишь во все горло, что тебя назвали жуликом. Ты вколотил мои деньги неизвестно во что и говоришь мне, «Пойди достань». «Тебя обидели, скажите, пожалуйста. А ты подумал, на сколько сот долларов обидели меня? Я-то с чем остался?» «Все, что я смог ассигновать на покупку лошадей, мне уже не принадлежит, а чтобы обрабатывать ранчо, лошадей не хватает». Еще в 1904 году, узнав, что его приятель, газетный работник Ноул, сидит без работы, Джек предоставил ему право переделать Морского волка для сцены или экрана. За инсценировку Ноул получал две трети авторских отчислений. Вместо этого он перепродал права на драматизацию кому-то другому, а себе оставил вырученную сумму 3500 долларов. Теперь заключая с Гобортом Боссортом контракт на экранизацию Морского волка, Джек, чтобы выкупить права, должен был выпрашивать у издателей эти деньги. Между тем, Ноул явился снова, уговаривая его вложить деньги в Miller Graph Компани. Дело, которое он собирался основать, с тем, чтобы создать рынок сбыта литографическим изделиям изготовляемым усовершенствованным способом. Твердо решив не ожесточаться, не становиться циником, Джек распорядился, чтобы Брэд, уплатил Ноулу тысячу долларов. Компании потребовались новые средства, и он опять за четыре заложил дом Флоры. «Я играю в открытую, я целиком полагаюсь на друзей», писал он Ноулу. Принадлежавшие Джеку акции оказались дутыми. Компания обанкротилась. Однажды Чармиан сказала, что ей срочно нужно 300 долларов. Джек с просьбой вернуть долг написал сотням мужчин и женщин, которые заняли у него в совокупности более 50 тысяч долларов, и божились, что вернут все до последнего цента. Он собрал всего 50 долларов. Впервые закралась мысль, уж не смеются ли над ним друзья. А что, если его давным-давно записали в простофиле, считая повесой ирландцам, который швыряется деньгами, как пьяный матрос? История повторялась без конца. Он все давал и давал, другие брали и брали. Прежние приступы уныния возникали у него сами собой и быстро проходили. Теперь, как перестоявшийся чай, думы его становились все чернее и горше. Вот уже несколько лет он убеждал Бесси привести обеих девочек в Глен-Эллен на летние каникулы, чтобы они полюбили ранчо красоты. Лишь один раз приняла Бесси приглашение, приехав к нему на пикник с Джоан, Бесс и компанией знакомых. Не успели разложить на траве все для завтрака, как мимо верхом в красной жакейской кепке в красной мужской рубашке галопом пронеслась Чармиан. Тонкий слой пыли покрыл еду. Джек клял со всеми святыми, что если Бесси разрешит построить для нее коттедж на ранчо, он и близко не подпустит к ней Чармиан. Бесси отказалась. Лишившись по вине Чармиан мужа, она боялась лишиться и дочерей. Она сказала, что, по ее мнению, вторая миссис Лондон, с точки зрения нравственности, неподходящий пример для девочек-подростков. Потерпели неудачу и попытки Джека добиться хоть одного доброго слова или жеста участия от Джоан, которой исполнилось уже 13 лет. А он-то надеялся, что она уже достаточно выросла, чтобы стать ему соратницей и другом. 24 августа, через четыре дня после того, как сгорел дом Волка, он пишет дочери, заклиная ее вспомнить, что он ее отец, что он кормил и одевал ее, дал ей кров и приют, любил с первого ее вздоха. «Как ты ко мне относишься?» — спрашивает он. «Неужели я просто глупец, который много дает и ничего не получает взамен? Я шлю тебе письма, телеграммы, а от тебя ни слова. Значит, ты не желаешь снизойти до меня? Я лишь талон на бесплатный обед, не более? Да любишь ли ты меня вообще? Значу ли я для тебя хоть что-нибудь? Я болен, ты молчишь. Погиб мой дом, у тебя и тогда не нашлось ни слова. Нет, мир принадлежит не тем, кто молчит». Самое молчание ложь, если с его помощью делают из любви посмешище, а из отца талон на бесплатный обед. Не кажется ли тебе, что мне уже пора услышать что-нибудь от тебя? Или ты ждешь, чтобы мне навсегда расхотелось слышать от тебя хоть слово? Но было еще одно открытие, которое он сделал во время своего пробуждения. Самое жестокое. Он с беспощадной ясностью увидел, что Чармиан в возрасте 43 лет все еще ребенок, целиком поглощенный ничтожными ребяческими забавами. Соседи вспоминают, как она рассказывала нескончаемые истории, по-детски болтала вздор о своих драгоценностях, старинных нарядах, шапочках, других мелочах. Ей хотелось быть вечно женственной, вечно очаровывать и покорять. Он страдал, замечая, что гости пытаются скрыть замешательство, что они смущены ее деланными манерами, кокетством, стараниями изобразить юную прелестную девушку, которой она постоянно мнила себя, что они озадачены ее причудливыми украшениями, драгоценностями, ярко-красными, точно маскарадными костюмами, чепчиками в кружевных оборках, которые носили еще в XIX веке. Ее сводная сестра вспоминает, что в детстве у Чармиан была привычка выглянуть из-за угла, скорчить рожу или сострить и пуститься бежать, чтобы ее догоняли. Она и сейчас выглядывала из-за угла, острила, ждала, что ее будут догонять. Однажды вечером Джек и Элиза сидели за конторкой в столовой, ломая голову, как справиться с уплатой долгов. В этот момент в комнату влетела Чармиан, Прихотливо задрапированные куском бархатной ткани И манерно прошлась по комнате Посмотри-ка, друг, ну не дивно ли получится вещичка? Я только что купила два отреза Она ушла, и наступило долгое грустное молчание Потом Джек повернулся к Элизе и сказал Это наше дитя, мы всегда должны заботиться о ней Если бы он мог снова отправиться в плавание по южным морям Затеять поездку на четверке лошадей, пуститься на поиски приключений, Чармиан по-прежнему была бы идеальным товарищем. Но теперь Джек жил дома, он устал, он был разочарован, ему была нужна зрелая женщина, которая обеими ногами твердо стояла бы подле него в мире зрелых людей, жена, которая разделила бы с ним широкое ложе, которой он, проснувшись в тревоге ночью, мог бы коснуться рукой. Окруженный друзьями и родственниками имея сотни тысяч поклонников рассыпанных по всему западному миру, он чувствовал себя невыразимо одиноким со всей силой на какую способен тот чьи дни уже клонится к закату томился он по родной плоти и крови томился желанием иметь сына которому можно довериться чье сильное плечо будет ему опорой в годы старости сына которому он передаст свое имя который станет продолжателем его дел. И все же 1913 год оказался для него самым плодотворным. В этом году его творчество достигло зенита. Сноска. Оценки, даваемые Ирвингом Стоуном отдельным произведением Джека Лондона, зачастую крайне субъективны. В данном случае он ошибается, называя 1913 год Годом высшего развития творческого дарования Лондона. Некоторые перечисляемые Стоуном произведения Лондона написаны ранее, в частности, рассказы «Мексиканец» и «Рожденные в ночи», впервые опубликованные в 1911 году, «Убить человека» в 1910 году, «Повесть «Лютый зверь»» в 1911 году и так далее. В журналах вышли четыре его романа. Среди них «Алая чума», повествующая о том, как человечество возвратилось к первобытной жизни, когда чума стерла с лица земли современную цивилизацию. Отдельными изданиями вышли, во-первых, сборник рожденные в ночи» с такими сильными рассказами, как «Мексиканец», «Убить человека» и «Когда мир был молод». Во-вторых, повесть о боксерах «Лютый зверь» построенное на основе одного из сюжетов Синклера Льюиса. И в-третьих, один за другим в течение каких-нибудь 60 дней появились два выдающихся романа «Джон, ячменное зерно» и «Лунная долина». Этот рекордный перечень объясняет, почему в издательском мире Джека Лондона стали рассматривать не как человека, а уж скорее как стихийное явление природы. Судьба, которая подвергла его столь сокрушительным ударам, была еще, оказывается, способна и баловать его, и обращаться с ним, как со своим любимцем. В конце года, когда завершив утомительный мятеж на Эльсиноре, Джек почувствовал, что ему нужна большая свежая идея, из Санквентинской тюрьмы был освобожден его друг Эд Морелл. После пяти лет одиночного заключения С Морла сняли смирительную тюремную куртку, выпустили из карцера и назначили главным тюремным старостой. Джек много лет прилагал усилия к тому, чтобы Морло помиловали, и в конце концов, добившись своего, телеграфировал ему «Поздравляю, милости просим домой». Впервые он встретился с Морролом в оклинском ресторане «Сэдоурок», и это знакомство, завязавшееся, как и многие другие во время переписки, быстро превратилась в прочную дружбу. Моррел стал подолгу бывать на ранчо красоты, где Джек с глубоким интересом слушал его рассказы. Недаром он всю жизнь интересовался криминологией и пенологией, преступлением и системой наказаний. Вскоре он окунулся в работу по созданию своего восьмого и последнего крупного романа «Межзвездный скиталец». Нельзя без содрогания читать строки – посвященный мукам заключенных, томящихся в тесном плену холщовых смирительных курток. С нежностью говорит автор о том, как в душных тюремных камерах рождается дружба. Его смелая фантазия летит вслед за узниками назад по просторам времени. Читая эту книгу, чувствуешь, что вот-вот случится нечто ужасное, и замираешь в тревожном ожидании. Межзвездный скиталец проникнут глубоким состраданием к человеку, написан лирически тонко, музыкально. Это поистине замечательное литературное произведение. Работа принесла Джеку облегчение, явилась для него источником такой радости, что душевные и физические недуги отступили на задний план. Как некогда в Пьедмонте ему доставляло удовольствие, окончив главу прочесть ее гостям. Одному юноше, обратившемуся к нему за поддержкой, он ответил. В 16 лет, а потом в 20, и я пережил период разочарований. В 25 и 30 и я, как водится, был присыщен, равнодушен ко всему, изнемогал, не зная, куда деться от скуки. И вот, пожалуйста, живу себе, толстею, и когда не сплю, только и делаю, что смеюсь. А вот что рассказывает об этом периоде Морал. Что бы он ни сказал, что бы ни сделал, вас неизменно покоряла его доброта. Он мог сказать что-нибудь обидное, выпалить сгоряча любую дерзость, но это никого не задевало, потому что говорилось беззлобно. Да, это была личность редкостного обаяния, таких немного. Человек, который давно печатается, у которого за плечами удачная карьера, «Поневоле вынужден все больше времени посвящать устройству дел в защите своих интересов». Джек предоставил актеру Гобарту Боссуорту право на экранизацию всех своих произведений, получая взамен определенную долю дохода. Не успел Боссуорт приступить к работе, как другие кинокомпании самовольно распорядились книгами Лондона, начали их экранизировать, да так Риана, что на этой стороне улицы, допустим, демонстрировался один вариант «Морского волка», а в кинотеатре напротив – другой. В авторских правах царила полная неразбериха. Более того, суд выносил решение не в пользу автора. Оказывается, когда писатель передает материал журналу для серийного издания, последний автоматически получает все права на этот материал. Джек узнал, что любая его вещь, которая впервые вышла в свет на страницах журнала, принадлежит в большей степени журналу, чем ему, автору. Что касается кинопиратов, они по дешевке скупали авторские права у журналов. Совместно с Артуром Трейном и только что организованной Лигой писателей, Джек повел борьбу за пересмотр закона об авторском праве, с тем, чтобы, продавая весь журналу, автор сохранял на нее права. В этот юридический бой, затянувшийся на несколько лет, он ввел все свои резервы – силу, энергию, денежные средства. Ездил в Нью-Йорк и Голливуд, нанимал адвокатов, выступал на суде, составлял сотни горячих писем, телеграмм. Время, которое он мог бы посвятить новым произведениям, было отдано этим долгим и трудным боям. Ну что ж, он помогал будущим поколениям американских писателей – с тем, чтобы плоды их работы доставались им и никому другому. В Мексике шла революция под руководством Вильи и Карансы. В мае 1914 года, вскоре после того, как был закончен межзвездный скиталец, правительство Соединенных Штатов решило выслать линейные корабли с солдатами и занять порт Веракрус. С тех самых пор, как Джеку помешали работать военным корреспондентом на фронтах русско-японской войны, он не мог дождаться того дня, когда сможет показать себя в этом деле. Получив предложение отправиться в Мексику корреспондентом Кольерса 1100 долларов в неделю плюс расходы, он через 24 часа выехал в Гальвистон, а оттуда на корабле отплыл в Верокрус. Но ему опять не удалось стать военным корреспондентом, на сей раз по той причине, что не состоялась война. Завоевание Мексики и превращение ее в протекторат не входило в планы Соединенных Штатов. Показали силу своего оружия в Веракрус и ограничились этим. Джек опять составлял мужественные статьи «Кровавое дело войны» и «Мексиканская армия» писал о том, как армия Соединенных Штатов наводила чистоту и порядок в Клааке Вера о том, как в Темпика революционеры напали на иностранных нефтепромышленников. Почти два месяца он провел в погоне за военными новостями, но достались ему только жестокая дизентерия до воспоминаний о том, как однажды, играя в кости, он дочисто выпотрошил карманы корреспондентов и дипломатических представителей Франции и Испании. Вот и все, что он вывез из Мексики, если не считать материала для серии коротких рассказов об этой стране. Джек загорелся этой мыслью, и когда редактор «Космополита» проявил к ней интерес, взялся за составление планов и заметок. Истерзанный дизентерией, бледный и ослабевший, вернулся он в Глен Эйлен. Стремясь как можно скорее поправиться он на несколько недель ушел в плавание по заливу Сан-Франциско на Ромере. Выздоровление было болезненным и затянулось надолго. Редактор «Космополита», решив, что американский читатель по горло сыт Мексикой, раздумал печатать серию рассказов. В былые дни, когда в нем горел бы боевой дух, Джек все равно написал бы мексиканские рассказы и еще заставил бы журналы поблагодарить его за это. Теперь же он сразу забросил материал, не прибавив к рукописи ни слова. Быть может, он лишил весь мир и самого себя прекрасной книги, особенно если намеченные рассказы получились бы такими же, как «Мексиканец», единственный, который он все-таки написал. Сноска. Рассказ «Мексиканец» был написан за три года до поездки в Мексику в 1911 году. Здоровье его расшатывалось все сильнее. Участились, как говорит Клауцли Джонс, периоды душевной депрессии, когда великолепная воля к жизни почти совершенно покидала его. Цикл настроений начал проходить ускоренным темпом. Становилось все труднее выжимать из себя ежедневно тысячу слов. Тем не менее осенью 1914 года Он сообщил своему издателю, что втянулся в работу над новым романом и что это будет нечто грандиозное, самое замечательное из всего, что им написано. Обстоятельства, при которых разворачивается действие, так необычайны, что история мировой литературы еще не знает ничего подобного. Три сильные фигуры в необычайной ситуации. Просматривая план романа, я готов поверить, что это и есть то самое, к чему я стремился с тех пор, как начал писать. Это будет вещь совершенно свежая, немало не похожая на все, что я делал до сих пор. Было ли это убеждение искренним? Не старался ли он, подстегивая себя, преодолевая усталость и отчаяние, заинтересовать работой не столько редактора, сколько самого себя? Как бы то ни было, он приступил к роману «Маленькая хозяйка большого дома», в основе которого заложена мысль о возвращении к земле. Задуманный, как книга о сельском хозяйстве, в основу которой положены идеи создания образцовой фермы и возрождения фермерства Калифорнии, роман мало-помалу сходит в разряд литературы о любовном треугольнике с полным набором цветистых, сентиментальных преувеличений, столь милых сердцу писателей XIX века. Это фальшивая, надуманная, напыщенная книга. Читатель поражен, не понимая, как эти натянутые мыслишки могут исходить от Джека Лондона. А ведь за каких-то несколько месяцев до этого он закончил «Межзвездного скитальца». Создал такие первоклассные рассказы, как записано в «Приюте для слабоумных», действие которого происходит в психиатрической больнице, примыкавшей к ранчу Хилла, и «По ту сторону черты» – сильный и убедительный рассказ о пролетариате. Уверенность в себе, дисциплина, сосредоточенность, творческий пыл – все служило ему по-прежнему. Но мозг Джека Лондона, этот мощный механизм, создавший 41 книгу за 14 лет, начинал, наконец, уставать, терять свою хватку. Как неглубока была обида, нанесенная ему Джоан в прошлом году, Джек все же предпринял еще одну решительную попытку привлечь к себе дочерей когда Джон, только что перешедшая во вторую ступень средней школы, прислала ему пьесу своего сочинения, он так радовался, как будто сам написал что-то необыкновенное. «Ужасно понравилось! Просто не верится, неужели у меня уже такая взрослая дочь? Неужели она может написать я такую пьесу?» И долго еще сообщал всем, как в деловых, так и в личных письмах, что его дочь уже ученица второй ступени. Хорошенько обдумав план действия, он смиренно явился в Пьедмонт и выложил Бесси свои предложения. Если бы только она разрешила детям бывать у него на ранчо, дала им возможность заново познакомиться с отцом, полюбить ранчо, вместе объезжая все его тропинки. Тогда он меняет завещание, по которому после его смерти все переходит к Чармиан и оставляет имущество девочкам. Он построит для Бесси дом на уединенном участке ранчо, чтобы она могла находиться при детях. У нее всегда будет возможность приезжать с ними и убеждаться, что Чармиан находится на почтительном расстоянии. Он сделает все, о чем бы Бесси не попросила. Решительно все, только бы она согласилась вернуть ему детей. Бесси не уступила. Тогда, несколько дней спустя, он обратился непосредственно к Джоан. Подумай, Джон, в твоем возрасте нелегко ответить на подобное предложение. Не исключена возможность, что, обдумывая то, что я сказал тебе в воскресенье вечером, ты примешь неверное решение – остаться маленькой обитательницей маленького мира. Ты сделаешь эту ошибку, послушавшись матери, маленького существа, из маленького городишки на ничтожном кусочке земли. Из ревности к другой женщине она поступилась твоим будущим. Я открываю перед тобой большой мир, то настоящее, ради чего живут, познают, думают и вершат дела большие люди. Последовала вереница тревожных умоляющих писем. Джоан долго молчала. Наконец, уступая его настояниям, она прислала письмо на одной страничке. Она вполне довольна своей жизнью и не имеет никакого желания ее менять. Она всегда будет с матерью. Ее возмущают его высказывания о Бессе. У нее хорошая мать, и она, Джоан, любит ее. В заключение она убедительно просит не вынуждать ее писать ему такие ужасные письма. Пусть это будет последним. Прощальное письмо. Конец. Чармиан попыталась лишить его общества бродячих философов, которых он постоянно содержал на ранчо. Его ответ... Это вопль, исторгнутый из глубины души. Час беседы со Строн Гамильтоном — несравненно большее удовольствие, чем то, что мне дали все мои горе-рабочие. Господи, да ведь он же возвращает все, что я на него трачу, а рабочий — никогда. Запомни, пожалуйста, что ранчо — моя забота. Из-за разного сброда, работавшего у меня, Я потерял в тысячу раз больше того, что стоят постель и крохи еды, которые я даю моим бродягам. Это жалкие гроши, но они идут от чистого сердца. А у меня в сердце осталось не так уж много нежных чувств к ближним. Прикажешь покончить и с этим? Чармиан ходила мрачная, надутая, во все вмешивалась, всем распоряжалась, указывала, какое дерево нужно срубить, а какое нет. Мешала работать, заявляя, что страдает бессонницей, все ночи не спит, и требовала, чтобы рабочие, которые являются на ранчо в семь утра, не смели подходить к дому раньше девяти, иначе они ее разбудят. Когда Джек попытался внушить ей, что она задерживает работу, она взяла свои постельные принадлежности и удалилась в амбар. Делать нечего. Джек велел рабочим держаться подальше от дома, Даже если из-за этого придется сидеть без работы Так продолжалось до тех пор, пока, объезжая поля в пять часов утра Он не застал ее на копне сена с одним из молодых гостей Они любовались восходом солнца Когда-то он осуждал Бесси за то, что она нелюбезная хозяйка Не одевается как следует и слишком ревнива По прихоти судьбы, те же самые свойства он обнаружил и в Чармиан Она не пыталась нести обязанности хозяйки, следить за порядком в доме, совсем управлялись слуги японцы, а она, она была гостьей в доме. Когда приезжали друзья, их провожали в отведенную для них комнату либо Джек, либо Наката. Одна гостья вспоминает, в каком неловком положении оказывался Джек из-за того, что Чармиан никогда не утруждала себя заботами о вновь прибывших. Показать дамам, где находится туалет, это тоже входило в обязанности Джека. В то время как Бэйси не обращала особенного внимания на женщин, не считая тех, которые просто вешались ему на шею, Чармиан бурно ревновала его ко всем без исключения. Ему редко разрешалось появляться где бы то ни было без нее, а когда они ходили куда-нибудь вместе, она заводила игру, которую свидетельницы прозвали «разбивалочка». Джек имел право говорить с другой женщиной минуты две, не более, пусть даже разговор шел о предстоящих выборах. По истечении этого срока Чармиан прерывала беседу пространным монологом. Однажды, составляя Джеку телеграмму в Лос-Анджелес, Джек Бирнс, его секретарь, в заключении сделал приписку, что одна давнишняя приятельница Джека, все ее семейство он знал и любил долгие годы, хотела бы с ним повидаться. Чармиан велела Бирнсу вычеркнуть это, сказав, что сама вскоре пошлет Джеку телеграмму и все ему сообщит. Никакой телеграммы она не послала. Она была готова уморить себя работой, лишь бы Джек не взял женщину-секретаря. «Я никого сюда не пущу», — говорила она. «Нельзя выпускать это дело из рук». И только когда умерла мать Джонни Миллера, а ее второй муж Джек Бирнс остался без работы, Джек получил разрешение пригласить к себе постоянного секретаря, который был ему крайне необходим. Из Нью-Йорка Чармиан прислали телеграмму, где говорилось, «Джек проводит все свое время с женщиной, которая живет на 48-й улице в отеле Ван Кортленд, Эми. Чувствуя себя удрученным, несчастным, Джек метался, ища связи с женщинами». Много лет тому назад он писал Чармиан, Позвольте рассказать вам маленький эпизод, из которого вам станет ясно, с какой легкостью я даю волю чувственному началу. Однако подобная неразборчивость была, по-видимому, скорее результатом семейного разлада, а не врожденной распущенности. Он ведь был верен Бесси, пока что-то, помешавшее их физической близости, не нарушило их семейную жизнь. Он девять лет хранил верность Чармиан пока не порвалась их духовная связь. Тогда снова произошло то же самое. Пил он и раньше, иногда пытаясь побороть очередной приступ меланхолии, чаще ради компании, в виде развлечения, разрядки. Теперь он начал пить по не для того, чтобы вызвать приятное ощущение но чтобы заглушить боль. Прежде он редко пил на ранчо, теперь то и дело. Уже не один раз в неделю, а три или четыре запрягал он лошадей и отправлялся после обеда в Санта-Розу. Айра Пайлов вспоминает, что теперь он уже спорил не просто так, шутки ради. Он сердился, стучал кулаком по стойке, не скрывал, как ему противны люди, которые руководствуются в рассуждениях, скорее своей тем чем логикой. Если не считать тех буйных попоек, которым он предавался в юности, когда был устричным пиратом, он умел пить, но умел и не дотронуться до спиртного. Всего год назад, возвращаясь на пароходе Дерига через мыс Горн с востока, куда он ездил по делу, Джек захватил с собой из Балтимора, кроме тысячи книг и брошюр, которые он собирался проштудировать, 40 галлонов виски. «Когда мы пристанем в Сиэтле», Либо будет прочитано тысяча книг, либо исчезнут эти сорок галлонов. Он сошел с корабля, проглотив тысячу томов и оставив нетронутым виски. Все переменилось. Теперь виски ему было необходимо, чтобы убить время. Болезнь заставляла его пить, пьянство усугубляло болезнь. Его толкали к виски утомление и упадок духа. Но виски утомляло, и, напившись, он еще больше падал духом. Молодость ушла, ушло здоровье, ушли ясность мысли, свежесть, счастье, а работал он по-прежнему изо всех сил. И кварта шотландского виски, ежедневная порция, валила его с ног. Людям и раньше случалось видеть, как он пьет, теперь они видели его пьяным. Все горше разочаровывался он в друзьях, в тех, с кем приходилось вести дела. Два приятеля, отведав виноградного сока, приготовленного на ранчо, предложили организовать компанию по сбыту. Они дают капитал, он свое имя и виноград. Не успел он оглянуться, как его уже потянули в суд. Преданные друзья возбудили дело, задумав выжать из него 31 тысячу долларов. После того, как Джек истратил три с чтобы выкупить права на драматизацию морского волка и передал лучшие свои вещи кинокомпаниям, он получил уведомление от продюсеров, что доходов нет и ему ничего не причитается. Кто-то сбыл ему половинную долю участия в аризонском золотом прииске. Джек так и не доискался, где находился этот прииск. Купив пачку акций, недавно созданной Оклендской судной и закладной компании Фиделити, он два года не вылезал из судов. Биржевая авантюра, белая игральная фишка на столе, лотерейный билет, они всегда приносили ему несчастье. Но самый жестокий удар нанесли ему Нинета и Эдвард Пейны, которым он и по сей день оказывал материальную поддержку. Эта парочка стала мутить воду, подговаривая соседей подписать прошение о том, чтобы лишить Джека право пользоваться вторым водоемом на одном из его холмов, там, где он построил плотину, чтобы задержать влагу зимних дождей. Они выдвигали тот довод, что якобы от этого обмелеет речка, протекающая у них под боком. Другие соседи не выразили особого опасения, что могут лишиться воды. Другое дело Нинетта не и Эдвард. Эти довели дело до конца и добились постановления суда в свою пользу. До него дошло, что некоторые приятели, систематически выпрашивая у него деньги, за спиной говорят, «Денежки достаются Джеку так легко, что только дурак не поможет ему их истратить». Даже Джордж Стерлинг, которому он только что выслал сто долларов за ненужный сюжет, зная, что друг промотался, и тот осуждал его за то, что он пишет ради херстовского золота. В прежние годы зарабатывать деньги было легче, веселей. Алчность, леность, лицемерие. В былые дни он, шутя, мирился с ними, как человек, который узнал о людях самое плохое и ничему не удивляется. Но сейчас, когда его все сильнее одолевали тоска и болезнь, он не мог без горечи видеть, каким злом платят за доброту и щедрость. Наступили пасмурные холодные зимние месяцы 1915 года, и в феврале Джек вместе с Чармиан отправился на Гавайи, чтобы скоротать там остаток зимы. Здесь, под теплыми лучами солнца, ежедневно плавая и катаясь верхом, он настолько поправился, что мог взяться за новый роман «Джерри островитянин». Это была последняя вспышка, все, что осталось от пламенного лондоновского духа. Хочу уверить вас заранее, что Джерри – нечто единственное в своем роде, нечто новое, не похожее на все, что пока существует в билетристике, и не только под рубрикой «Литература о собаках», но и в художественной литературе вообще. Я напишу свежую, живую, яркую вещь – «Портрет собачьей души», который придется по вкусу психологам и по сердцу тем, кто любит собак. Джерри Островитянин и в самом деле восхитительная история о приключениях пса на Новогибридских островах. Сидя в свободном кимоно у стола на открытой веранде, выходящей на окаймленную пальмами лагуну, он мысленно переносился к снежным равнинам Аляски, герою зова предков Баку, который прямым путем вывел его на дорогу славы. «Приятно думать и писать о собаках. Эти умеют хранить верность». К лету он закончил Джерри Островитянина и вернулся в глен Эллин. В богемной рощи на берегу речки Рашен-Ривер был устроен веселый праздник клуба богемы. Там Джек встретил много знакомых художников. Отстаивая социалистические принципы, спорил со сторонниками непротивления злу, купался в реке и много пил. После праздника он привез с собой на ранчо Стерлинга, Мартинеса и еще нескольких друзей. Попойка продолжалась. Его болезнь стала принимать острую форму, но он не желал бросить виски хотя бы на время, пока не вылечится. Работал он в это время только над кинороманом «Сердца трех». За эту забавную чепуху космополит предложил 25 тысяч. Радуясь возможности уйти от серьезной и вдумчивой работы, Джек каждый день проворачивал свою тысячу слов в полтора часа. Он и сейчас еще изредка был не прочь посмеяться, но это было принужденное веселье. Он уже не затевал, как бывало веселые игры и забавы, вспоминает Финн Фролих. Не боролся, не хотел ездить верхом по холмам. Глаза его потухли, прежний блеск исчез. Теперь он вступал в беседу не для того, чтобы узнать что-то новое, насладиться умственной дуэлью. Он хотел переспорить, раздражался, ссорился. Когда на ранчо собрался погостить Эптон Синклер, Джордж Стерлинг отсоветовал ему. Джек стал другим. Ранчо это было единственное, что еще приносило ему покой и радость. К тем, кто у него работал, он в основном проникся отвращением, но земля, в нее он никогда не переставал верить. Я отношусь к той категории фермеров, которые перерыв все книги на свете, в поисках экономических ценностей, возвращаются к земле, источнику и основе всякой экономики. Он продолжал расчищать новые поля выводить новые культуры, расширять и удлинять оросительную систему, возводить каменные помещения для животных. В письме в Санквентинскую тюрьму к Джо Кингу, которому он шесть лет назад дал денег, чтобы опубликовать апелляцию, и для которого все еще пытался добиться помилования, он писал, «Я только что достроил свинарник, да такой, что в него влюбится каждый» кто у нас в Штатах интересуется производством свинины. Такого свинарника не было и нет. Постройка его обошлась в три долларов. Зато он сэкономит мне процентов 12 на одном только уходе. У меня на ранчо все свиньи с паспортами, других не держу. В ближайшем будущем рассчитываю построить бойню и рефрижератор. Конец третьей дорожки четвертой кассеты.